Глава 38. Чёрное полотно было покрыто красной кляксой. На первый взгляд казалось, что краску разбрызгали как попало. Но чем дольше я приглядывалась, тем больше убеждалась в том, что это совершенно не так. Я ничего не смыслю в ворожбе. Всегда считала её обманом, предназначенным только для набивания кошельков ворожеев и жрецов. Поэтому я пропустила мимо ушей объяснение бабы-яги и предполагаемое послание холста. Но сейчас я уже ни в чём не была уверена. С самого начала я знала, что в картине есть что-то зловещее, но теперь не могла отвести от неё глаз. Она говорила со мной, тихо на что-то мне в Я чувствовала что если бы постояла рядом с ней немного дольше, то картина рассказала бы мне всё. Я протянула руку, желая дотронуться до толстого слоя кроваво-красной краски. Гося, донёсся до меня голос шептухи. Пойдём на кухню. Что ты там застряла? Иду, крикнула я и отдёрнула руку, смущённая собственным поведением. Покачала головой, пытаясь отогнать чувство опасности. Это просто картина. Она ничего не может мне сделать. Повернувшись к ней спиной, я почувствовала, как по телу пробежал холодок. Не знаю, как баба-яга может держать эту мазню у себя дома. Я бы от её сразу избавилась. Я села за кухонный стол. На полу у стены лежали вещи который мы забрали из хижины в лесу. Все необходимые инструменты, чтобы откопать и обезвредить Вурдалака. С громким стуком Шептуха поставила передо мной кружку, до краёв наполненную травяным настоем. В каждом её жести и движении читался нескрываемый упрёк. Она вытерла чистую столешницу клетчатой тряпкой, чтобы хоть чем-то занять руки. У меня в голове не укладывается, что вы не обратились ко мне с этим с самого начала, проворчала она. В ответ я пожала плечами. Ей не понравилась моя реакция. Я бы тебе помогла. Прости, сказала я. Я думала, мы быстро управимся и Я тебе не доверяю, перебил меня Мешка, обращаясь к шептухе. Что? Старуха вытрясчила на него глаза. Ты разговариваешь со ворожичем. Значит, ты слушаешь богов. Гося пару месяцев была у тебя на попечении, и за это время ты не научила её ничему, что могло бы спасти ей жизнь. На неё напал и загипнотизировал Вурдалак. Если бы она вовремя распознала его, то не позволила бы даже подойти к себе. Да как ты смеешь? — прорычала она. — Это ты виновата. Она у тебя на практике. Ты обязана её защищать. Да что ты вообще знаешь? Они кидали друг на друга грозные взгляды. Я глотнула вонючих трав для успокоения, которое мне очень сейчас пригодилось бы. Фу, ну и гадость. Больше к ним не прикаснёсь. Если это не так, почему ты не оправдываешься? Не унимался мешка, потому что я выше этого, фыркнула шептуха. Не собираюсь попусту сотрясать воздух. Ты не изменишь свой образ мыслей. Для тебя всё только чёрное и белое. А ты предпочитаешь оттенки серого? съязвил он. Если считаешь себя таким умным, то почему пришёл ко мне за помощью? Это не мне нужна твоя помощь, и ты это знаешь. Ох, разве не я должна сварить для тебя настой из цветка папоротника? Думаешь, я это сделаю, если ты будешь меня очернять? Мне ничего от тебя не нужно. Ты не единственная шептуха на этом свете. Довольно, крикнула я и стукнула кружкой о столешницу. Оба удивлённо повернулись в мою сторону. Кажется, они уже забыли, что я сижу рядом. Неважно, доверяете ли вы друг другу или нет. Важно то, что я доверяю вам. Этого должно быть достаточно. Недовольная баба-яга присела рядом. На её коленях тут же появился чёрный кот с порванным ухом. Он впился в меня взглядом жёлтых глаз и громко заурчал, когда хозяйка почесала ему голову. Своим мурлыканьем Он сумел разрядить атмосферу. Баба-яга, я пришла к тебе за помощью. Ты же знаешь, что можешь на меня рассчитывать. Я просто удивляюсь, что ты не пришла ко мне раньше. Он спас меня от Вурдалака, обещал помочь. Я думала, мы сами справимся, но ошибалась. Мешка что-то пробормотал себе под нос. Очевидно, он был со мной не согласен типичный мужской подход никогда не просить о помощи. У меня такое чувство, что все боги взъелись на меня. Велес наслал Вурдалака, который должен проследить, чтобы я отдала цветок ему, а вчера на меня напал Утопец, слуга Световита. Утопец? не поверила Баба-яга. Да, пандарок». Пандарчик? Да. "Дандарок, сантехник. Ох, ну и ну. Как тесен мир. Я так и думала, что бедняга стал демоном после того, как сгинул в Белянянке", вздохнула она. Он был несчастен при жизни и, к сожалению, таким остался и после смерти. "Мешка обещал мне помочь избавиться от Вурдалака", продолжала я. "Вчера он ещё хотел убить утопца, но я ему не позволила". Не знаю, правильно ли я поступила. Шептуха нахмурилась и сделала глоток своего вонючего отвара. Мешка, по-видимому, отказался от него, как только почуял отвратительный запах. Я, к сожалению, попробовала и теперь чувствовала оставшийся на языке горький привкус. Это очень сложная ситуация. Лично я не сторонница убийства демонов и богинок. Это были когда-то наши предки, соседи, жители тех же самых городов, такие же люди, как мы, призналась Баба-яга. Когда я была в твоём возрасте, то сама чуть не погибла. Если бы боги захотели, я могла бы и вернуться. Она встряхнула руками над полом, словно нежелательное воспоминание прицепилось к её рукаву. Гося Ты должна понимать, что счастливые люди, которые умирают естественным путём, не становятся демонами и богинками. Боги принимают к себе души утопленников, самоубийц, повешенных, младенцев, погибших в чреве, женщин умерших родами или незадолго до свадьбы. Словом, всех, кто умер плохой смертью. «Я же говорил, пробормотал Мешка. Ты хочешь сказать, Что я должна посочувствовать Вурдалаку? Полностью проигнорировала я его комментарий. Она задумалась и с отвращением поморщилась. Нет. Вурдалаки исключительно злобные существа. Но я бы посоветовала тебе не убивать утопцев, русалок или полудниц, если они не представляют непосредственной угрозы. Вурдалак без всяких сомнений представляет для неё угрозу проворчал Мешка. В связи с этим мы должны избавиться от этого конкретного упыря. Но я рада, что ты не убил моего бывшего соседа, пана Дарочка. Как я уже говорила, он был добрым, хоть и несчастным человеком. Мешка пожал плечами. У него было своё мнение на этот счёт, и слова шептухи не могли его изменить. За те несколько дней, что мы провели вместе, Я уже успела понять, что он ненавидит сверхъестественных существ лютой ненавистью. Это было немного странно, учитывая, что он сам бессмертен. Вернёмся к Вурдалаку. Думаю, я могу вам помочь победить его. Ты знаешь, где находится его могила? С надеждой спросила я. Хм. Нет. Ну что же? Осталось проверить ещё несколько кладбищ. Может быть, втроём мы управимся быстрее. Ко мне в последнее время никто не обращался ни с малокровием, ни с ночными кошмарами, ни с недавно диагностированным лунатизмом. Мне бы и в голову не пришло, что по округе может бродить мурдалак. Очень хорошо маскируется. А ты сможешь защитить Госсию от других монстров? Спросил Мешка. У меня не получается за нею следить. Стоит мне на секунду выпустить её из поля зрения, как она начинает гладить медведя Спутника Лешева или плескаться в грязи с утопцем. Ты разговаривала с лешим? В голосе шептухи зазвучал страх. Я удивилась, никогда её такой не видела. Видимо, стерегущий лес дух приводил её в ужас. Вообще-то, это я говорила, а он слушал, ответила я. Странный он, но мне не показалось, что он хотел причинить мне вред. Я просто встретила его в лесу, заверила, что не занимаюсь браконьерством, и он исчез. В следующий раз, как только увидишь его, беги немедленно, сказала она. Именно из-за лешего несколько десятков лет назад я чуть не умерла. В её голосе звучала горечь, и что меня больше всего удивило, застарелая ненависть. Шептух казалась мне человеком в какой-то степени язвительным и циничным, но в глубине души добрым. И я не думала, что она способна на ненависть, тем более что минуту назад она утверждала, что мы должны проявлять милосердие и понимание к упырям. Очевидно, Её толерантность имела определённые границы. Как это случилось, попыталась я её разговорить. Я была молодой и глупой, как ты и сейчас. Спасибо. От души спасибо, шептуха. Обожаю такие комплименты. И ещё я была гордой, слишком гордой. Я кичилась своими знаниями и способностями травницы. Думала, раз я шептуха, то весь мир должен упасть к моим ногам. Леший доказал мне, что лес, благами которого я пользуюсь, не моя собственность. Она расстегнула четыре верхние пуговицы рубашки и показала нам длинный уродливый шрам под левой ключицей, который исчезал под одеждой и тянулся, по-видимому, до самого плеча. Шрам был широким и бугристым натягивал кожу, и находившиеся под ней мышцы. Должно быть, он причинял женщине боль. Баба-яга, наверное, так и не восстановила полную подвижность в плече. Его медведь сильно меня покалечил, когда я искала дорогу в навь. Я так её и не нашла, хотя казалось, что я рядом. Она медленно застегнула рубашку сделала глоток настоя, прежде чем вернуться к рассказу. Может, она хотела набраться смелости перед встречей с болезненными воспоминаниями. Леший дал мне понять, что некоторые вещи должны оставаться тайной даже для шептухи. «Гося нашла дорогу в выри. Вмешался мешка. Она привела меня туда, Я видел только болото, но ей открылось мировое древо. Врата в загробный мир. Глаза бабы-яги заблестели. Дитя моё, ты действительно ясно раз так далеко зашла и леший тебя не убил. Я рада, пробормотала я. Какая честь для меня, обалдеть можно. Давайте вернёмся к вурдалаку предложила я. Значит, ты согласна, что мы должны его убить? Конечно, но пообещай, что потом расскажешь мне о мировом древе. Я всегда мечтала его увидеть. У тебя будет такая возможность после смерти. Фыркнул Мешка. Не то, что у тебя, буркнула она в ответ. Обещаю, прервала я зарождающуюся ссору. Так что с Вурдалаком? Вурдалаки и стриги паразиты. Они живут исключительно для того, чтобы убивать людей и увеличивать ряды велесовых монстров. Стриги тоже существуют, простонала я. Чудесно. Только их ещё нам не хватало. Когда я была маленькой девочкой и проказничала слишком сильно, мама иногда пугала меня рассказами о стригах которые могут прилететь ночью в мою спальню под видом неясыти и выпить всю мою кровь, если я не буду слушаться. После этого я никак не могла заснуть. Браво, мама. Отличный метод воспитания. Стриги до сих пор внушали мне страх. Согласно легендам, ими могли стать женщины, обладавшие двумя сердцами или двумя душами. Умирала всегда только половина. Так сказать, содержимого такой женщины. После смерти она становилась кровожадным монстром, высасывающим кровь и пожирающим внутренности. Всё детство я боялась, что у меня два сердца, и когда я умру, то превращусь в стригу. Прошло это только после первого рентгена грудной клетки, на котором было ясно видно, что мои страхи беспочвенны. Мешка резко встал из-за стола. И подошёл к окну. Видимо, он тоже не любил стриг. Я его понимаю. Да, стриги существуют, подтвердила шептуха. И они такие же страшные, как в сказках? Захотела убедиться я. Да. Прекрасно. Замечательно. Ну просто замечательно. Давайте сосредоточимся на Вурдалаке сказала Баба-яга. Вы должны остаться у меня. Вокруг дома не глубоко под землёй тянется круг из высыпанной мной много лет назад соли. В окнах и дверных косяках я установила железные пластины. Практически ни одно существо, кроме прибожков, которые уже живут здесь, не может сюда проникнуть. Здесь ты будешь в безопасности. Мешка остался доволен. Конечно, если ты сама не выберешься отсюда. Гося ходит во сне, сообщил он шептухе. Это понятно, признала она. Вурдалак её загипнотизировал. Он зовёт её к себе. Когда она под гипнозом, то может красться, открывать двери и выбивать окна. С этим нужно что-то делать. Ох, не знала, что вурдалаки такое умеют, воскликнула она. Тогда нам придётся привязывать тебя ночью к кровати, обратилась она ко мне. Мне очень жаль, дорогая. Она умеет развязывать узлы, предупредил Мешка. О, ну тогда свяжем покрепче? Перегрызёт. Шептуха послала мне полный неодобрения взгляд, хотя я ходила во сне не по своей воле. Тогда нам придётся её приковать. Кажется, у меня в подвале Есть какие-то цепи и замки? Да, прикуем её к кровати. Железные цепи она не перегрызёт. Мне очень жаль, детка. Да всё в порядке. Мне больше по душе был способ, который мы запатентовали с Мешка, то есть спать вместе. Но сомневаюсь, что Бабе-Яге это понравится. На всякий случай я решила даже не упоминать об этом. Я поморщилась при мысли, что во сне могла бы попытаться перегрызть цепь. У меня даже зубы заболели, когда я представила скрежет металла. Поиск могилы Вурдалака может занять у нас очень много времени, забеспокоилась Шептуха. Мы обошли большинство кладбищ в радиусе нескольких километров. Я достала из сумочки список потенциальных целей и протянула его Бабе-Яге. Мы собираемся раскопать каждую подозрительную могилу. Пальцем я показала ей все кладбища, которые мы уже обыскали, а затем указала на те, которые ждали своей очереди. У меня также был подготовлен список могил. Самые подозрительные я обвела красным цветом. А как же безымянные могилы в лесу? прервала она мою маленькую лекцию. Э, что? Было бы неплохо, если бы таких не было вообще. Но давайте не будем себя обманывать. Люди умирают. Автостопщики, путники, туристы могут исчезнуть без следа. Могила этого вурдалака не обязательно будет на кладбище. Особенно если человек, ставший упырем, умер насильственной смертью. Он мог быть убит другим демоном и превращен в слугу Велеса. Правда? простонала я. Велес вербует себе подчиненных в основном таким образом. Чёрт побери. Эта мысль даже не пришла мне в голову, хотя звучит она даже слишком логично. Ведь злой бог подземного мира должен откуда-то брать новых монстров. Он не будет вежливо ждать, пока кто-то в этом районе покончит с собой. Он просто заставит своих слуг убить какого-нибудь беднягу. Я посмотрела на мешка. У него на щеках заходили желваки. Видимо, он тоже до этого не додумался и теперь кусал локти. Наши совместные поиски стали напоминать детские игры. Очевидно, мы не осознавали всей серьёзности ситуации. Надо поторопиться, сказала Баба-Яга. Через четыре дня зелёные святки. Тогда Вурдалак будет сильнее, кивнул Мешка. В таком случае мы его точно не одолеем. Найти могилу Вурдалака практически невозможно, заявила Баба-яга. Вы потратили достаточно времени на бесплодные поиски. Поэтому больше мы не будем пытаться его отыскать. Тогда что будем делать? спросила я. Мы позволим ему прийти к нам. А потом будем следить за ним до самого его логова. Значит, я буду приманкой? Охнула я. Именно, золотце. Сегодня ночью ты будешь прекрасной приманкой. В утешении могу заверить тебя, что мы не будем приковывать тебя к кровати. Супер.